Глава 21. Виктор быстро сбежал по лестнице в холл больницы. Ему не терпелось покинуть это неуютное казенное место. И почему в больницах все и всегда выглядит так, будто это уже чистилище? Начальник отдела ждал его внизу. Олег, Виктор виновато улыбнулся. Спасибо. Я понимаю, что вся эта история с Толиком совсем не вовремя, но... «Мы в ответе за тех, кого приручили», – с привычным раздражением напомнил ему шеф. «Ты ключи от квартиры у него забрал?» «Да». Виктор достал связку из кармана. «Но зачем?» «Если уж приручил, то отвечай за него по полной», – заметил Олег. «Поехали посмотрим, что там к чему. Странная история с запоями, о которых он не помнит. Кстати, что конкретно с ним сейчас тряслось?» «Вообще бред». История оперативника явно раздражала. Сел пьяный за руль, чудом не разбился сам и никого не убил. Самое странное, что ехал на работу, а ведь он завязал с выпивкой именно когда поступил в МЧС. «Заметь, ты сам признал, что это странно», – снисходительно отметил его начальник. «Давай спокойнее за рулем, или пусти меня, пока мы сами не разбились или кого-нибудь не убили. Толик твой в каком состоянии сейчас?» В сознании, угрюмо сообщил Виктор, старательно глядя на дорогу. Его немного головой приложило, ушиб грудной клетки и сильная аллергическая реакция, это и без врачей видно. У Тольки рожа, как тарелка с распаренной кашей, вся в прыщах. Он глянул на Олега и тут же продолжил: Пока ты не начал раздражаться, что я тяну время, сразу скажу, с ним самим я разговаривал. Оперативник аккуратно вписался в поворот. Толик уверяет, что ничего не пил, вчера уверял меня в том же, с утра встал, хватанул кофе, у него кружка такая с пол-литра, съел чего-то там и собирался на работу, проехал квартал и ему поплохело, почувствовал, что теряет сознание, резко тормознул, очнулся в больнице. Он снова расстроился. Не пил он, ага, пробурчал Виктор напоследок. Только ведь в этот раз у него реально все на морде написано. У Тольки аллергия на коньяк, на дубильные вещества. Отлично. Предотвратить раздражение Олега у подчиненного не удалось. Ведь ты вообще думаешь, у мужика отличная работа, личная жизнь наладилась, и вдруг он уходит в запой? Хорошо, смерть Надюхи нас всех подкосила, но не она была его девушкой. И ладно бы мужик просто запил, но, собираясь на работу, глотнуть коньяк, на который у него аллергия, о чем он сам хорошо знает, это что, извращенный способ самоубийства?» Виктор помолчал, потом тяжело вздохнул. «Согласен», – признался он. «Реально дико». «И так в качестве последнего гвоздя в крышку гроба», – саркастично продолжил его начальник. «Девушка твоего Толика, между прочим, подозреваемая в деле об убийстве Надюхи, наша мышка, как я помню, их и познакомила, а мы тут, кстати, мотив для Лели ищем. Ты хоть что-то о ее алиби на тот день смог узнать?» «Частично», – нехотя признал Виктор. В день смерти Надюхи эта Лёля была на смене. Ее в зале с утра видели, но в районе часа дня привезли товары, и девушка ушла на склад до самого вечера. Я, конечно, тоже на этот склад сходил. Это очень крупный супермаркет. Зал там как лабиринт. Склад раза в полтора больше. Там можно спрятать стадо мамонтов при желании. Вернее, даже не спрятать, а оставить пастись, и их не заметят. Но все же я заставил начальницу Лёли показать, где стоит тот товар, который должна была разбирать девица. Все, что смог сделать, взять пару коробок и банок на анализ. Эксперты смогут выяснить, есть ли там ДНК Лели и какой срок давности этих следов. Спорное алиби, решил Олег. Хотя, а как там с запасными входами и выходами? Три штуки, отрапортовал подчиненный. И везде камеры, что даже удивительно, записи тоже изъял. Посмотрим. Хмуро отреагировал начальник отдела. «Нам еще далеко?» «Приехали!» Виктор припарковался у обычного многоквартирного дома, типовой пятиэтажки. Тихое местечко с полисадниками сейчас в ноябре правда лысыми, и лавочками. «Сейчас просто найдем всю выпивку в его доме и проверим отпечатки», распорядился Олег, направляясь к одному из подъездов. «А может и не придется искать». Из дверей как раз выходила девушка, высокая, стройная, в сером приталенном пальтишке, узких джинсах, заправленных в высокие сапоги. На темных волосах красовалась ярко-синяя шапочка с забавным помпоном. Все-то в ней было складно и симпатично, если не считать объемного полупрозрачного пакета с мусором в руках, сквозь который отчетливо просвечивала бутылка из подводки. «Это, кстати!» – весело заметил начальник управления. «Сэкономим время на обыске!» В следующий момент девушка метнула в него пакет и рванула прочь, однако Витька успел перехватить Лелю, поймав за рукав и склопотал сумкой по голове. «Спокойно!» – раздраженно буркнул он. «Полиция!» «Я закричу!» – пообещала девица. «А я с перепугу выстрелю!» – лениво пообещал Олег, чудом умудрившийся поймать пакет. «Надо же, даже не порвался!» «В машину и на допрос!» – скомандовал Виктор Лёле. Головачев Андрей Владимирович, владелец крупного фермерского хозяйства, всего-то в каких-то 20 километрах от города, был мужиком деловым, хватким, но простым. С Соколиному глазу такие люди нравились, нашли общий язык они быстро. «Что сказать про Вадима?» Вдумчиво решал фермер, проходя мимо загонов со свиньями. «Простой он, добрый, работящий. Это для меня главное. Честный». «Если бы мне нужна была его рекомендация для приема на работу, я был бы счастлив». Весело улыбнулся детектив. «Только тут не за этим». «А что я еще могу вам сказать?» Пожал Андрей Владимирович плечами. «Убийца ли он? Да ладно. Вот по мне, в жизнь не поверю. Тем более, когда речь идет об этой его Наде, я же знаю, что он по ней сох». «Похоже, вы близко общаетесь», – заметил глаз. «Да, это точно не тайна. Фермер оглядывал своих животин». «Вообще, у меня тут со всеми мужиками нормальные отношения. А с Вадькой только раз говорили по душам. Год выдался неудачный. Какая-то сволочь свинок моих заразила этим чертовым гриппом тогда. Или еще чем. Пришлось всех. Руки тряслись моих красавиц резать. Тут все по колено в крови было. Глаза передернуло». «Вот-вот», – заметив его реакцию, продолжал Андрей Владимирович. «Вадик тогда не смог». «Он вообще заботливый. За животными ходит, как за родными. Убивать не смог он. Но нажрались мы тогда все, и он с нами был. Рассказал про свою Надю и про то, как он ее тогда нашел. Походу, после этого у него проблема. Не выносит вида крови. В обморок не падает, но... Травма у мужика. Теперь, как забой, я его в отпуск. Знаю же, что потом отработает. В две смены. Вот как сейчас. Отработал, потому что честный». «Как сейчас?» – зацепился за его слова детектив. «Ну да». Фермер перегнулся через загородку и похлопал по спине здорового Борова. «На прошлой неделе мы партию мяса должны были сдать. Я, Вадика, сразу в отпуск. Вот он три дня и пахал по две смены. Понимаю, деньги нужны. Семья все же дети, теперь еще и похороны. Сегодня я его раньше отпустил. Человеку тоже отдыхать надо иногда. Я же не рабовладелец какой». «То есть, получается, пять дней назад Вадима на работе не было?» – уточнил Глаз. «Да, а что?» – заволновался фермер. «Ничего, детектив уже собирался на выход. Когда он сегодня ушел?» «Да, буквально за минут десять до вашего приезда». Соколинный Глаз махнул на прощание рукой и поспешил к своему автомобилю. На кухне в доме сестры Надюхи было тесно и душно. Ольга что-то увлеченно готовила. По мнению Алисы, всей этой снедью можно было бы накормить целую роту. Похоже, так женщина снимала стресс. «Приоткройте окно, молодой человек», – предложила хозяйка Серому. «Нас слишком много, уж извините, места мало». Серый послушно приоткрыл окно. С улицы здорово тянуло холодом, но тут, похоже, все закаленные. А воздух, пусть холодный, но свежий, а от ароматов на кухне у парня першило в горле. «Ничего страшного», – вежливо отреагировал Данила на замечание Ольги. «Я могу вам чем-то помочь? Ну, с похоронами или вообще чем-то?» Он терялся и не знал, как вести разговор. «Мы сами справимся», – со скорбной гордостью решила Ольга. «Без пышности, скромно. Но она моя сестра, и мы деньги найдем. Займу, если что». Алиса чуть улыбнулась. Ольга чем-то неуловимо ей нравилась. Сестра Надюшки не пыталась выкачать из гостя побольше. Женщина реально собиралась справляться сама. «Я, конечно, все понимаю». Не сдавался Плугов. «Но мне Надя тоже была близким человеком». «Ага», – не слишком дружелюбно отозвалась Ольга, что-то помешивая в кастрюле. «Однажды у нее уже был такой близкий и тоже богатый и красивый, а чем закончилось?» «Я знаю». «Спокойно, хотя это давалось ему с трудом», – заявил Данила. «Надя мне сама рассказала, хотя я и так знал, ведь это моя мама вытащила ее». «Ее вытащил мой муж». «Упрямо перебила хозяйка дома. Но реабилитировали и помогали мои родители», – не менее уперто продолжил гость. «Я восстанавливал ее лицо тогда, а позже я просто ее любил». Последние слова прозвучали весомо и очень искренне. Алиса даже удивилась. Оказывается, этот мужчина, слишком похожий на принца из сказки, может держать удар. Хотя, впрочем, рыцари на белых конях должны это уметь. Серый взирал на всю эту перепалку с некоторым беспокойством. «Вообще, он болел за Данилу. Мышке так повезло. Хороший ведь человек. Даже после ее смерти так правильно себя ведет. Хотя и Ольгу понять можно». Серому она очень напомнила Надюху. Сестры реально были близки, обе такие упрямые, смелые и гордые. Ольга явно живет небогато, но ведь отказала. И не доверяет, что тоже понятно. Хотя, похоже, все-таки сдалась. Сестра Надюхи помолчала, потом все же остановила свою готовку, обернулась. «Пожалуй, я приготовлю чай», – сказала она. Серый вздохнул с облегчением, похоже, лед тронулся. «Я помогу», – тон Алисы не располагал к спорам. Она обошла стол, собиралась открыть шкафчик, чтобы достать чашки, и в этот момент в дом вошел Вадим. Мужчина застыл в дверях кухни с каким-то недовольством и в то же время с угрозой. «Это из полиции», – указав на Алису и заодно кивнув на Серого, – представила Ольга. Вадим тут же кивнул писательнице, которую он вспомнил. Вроде бы он начал успокаиваться, но тут его жена продолжила. А это на один жених. Ольга указала на Данилу. Дальше все произошло очень быстро. Вадим тут же метнулся к шкафчику недалеко от двери и достал бутылку. Серый еще подумал, как быстро этот член семьи принял мышкиного возлюбленного, даже угощать собрался. Но в следующую минуту Вадим грохнул бутылку об угол, и в руке у него осталась традиционная розочка. «Сволочь!» Хозяин дома смотрел на Данилу с ненавистью. «Это все из-за тебя!» Данила молниеносно поднялся из-за стола. Один быстрый поворот, и он схватил нож, которым несколько минут назад Ольга чистила овощи возле плиты. Сестра Надюхи тихо вскрикнула. Алиса дернула ее за рукав, уводя дальше от вооруженных мужчин. Она погибла из-за тебя, продолжал Вадим, выставив розочку и готовый напасть. Пока жила с нами, все было хорошо. Она только начала приходить в себя, но появился ты и. Он подался вперед. Надо было убивать тебя, а не ее. Вот это заявление было крайне интересным. Но сейчас Серому было не до снятия показаний. Как только мужчины приготовились к драке, парень вытащил из заплечной кабуры свой табельный. В отличие от начальника, Серый считал, что носить оружие в целях устрашения не зазорно. Сейчас парень направил пистолет на Вадима. Спокойно предупредил он. «Бросьте оружие, за это сажают». «Да мне по***й, я положу тут эту тварь, потом хоть тюрьма, хоть расстрел». «Посмотрим». Данила перехватил нож удобнее. Алиса начала засматриваться на сковородку, висящую на стене всего в двух шагах от нее. Маленькая, но если постараться... Серый перехватил ее взгляд, только этого не хватало. «Всем опустить оружие!» – повторил он более решительно и, как положено по инструкции, произвел предупредительный выстрел в окно. Благо, сам же его и открывал всего 5 минут назад. Валька уже в третий раз нажимала на кнопку звонка на калитке дома Галины. «Похоже, никого нет». Оперативница поморщилась. «Надо было позвонить сначала. Но если начальницы службы безопасности Феникса уже сообщили, что Валька была в центре и полиция уже знает, что у Галины нет алиби на день смерти Надюхи, то дама могла податься в бега и звонить точно бесполезно». Валька пнула калитку, развернулась и увидела Галину. Девушка как раз подходила к дому. «Привет!» – довольно мило поздоровалась она. «Есть новости?» «Привет!» – оперативница не улыбнулась. «Есть к тебе новые вопросы?» «Хорошо!» – осторожно согласилась Галина. «Здесь поговорим или с тобой ехать?» «Можно пока здесь!» В этот момент где-то совсем рядом прозвучал выстрел. Обе девушки замерли, уставившись друг на друга с одинаковым выражением, с тревогой и профессиональным расчетом. А потом Галина сорвалась с места и рванула куда-то за угол ее же собственного участка. «Быстрее!» – прокричала она на ходу. «Это у Ольги, тут короче!» Валька припустила следом, по дороге вытягивая свое оружие из кобуры. Соколинный глаз осторожно заглянул в кухню дома родных Надюхи. Выстрел он услышал, когда уже вошел в дом. Тут, похоже, вообще двери не закрывают. В кухне, как в плохом спектакле, все застыли в немой сцене. Возле окна стоял их компьютерный гений. Серый держал в руках пистолет, направляя оружие на крупного, хорошо сбитого мужика, стоящего к глазу спиной. Детектив оценил осколки на полу и столе, а также розочку в руке этого персонажа. Напротив входа, не сводя напряженного взгляда с противника, застыл Данила с ножом в руках. Крохотным, каким овощи чистят, вот только хирург держал этот ножичек очень уверенно, а у плиты тихонько стояли Алиса и Ольга. «Друг мой», – в своем обычном легком тоне сказал детектив, – «дай сюда остатки тары, порежешься еще». Обходя Вадима, он продемонстрировал ему свой пистолет. Глаз видел, как мужик на секунду зажмурился. Вадим явно был на грани, только не драки, а слез. Мужик переживал. Наконец он бросил на пол розочку и в бессильной ярости долбанул ладонями по краю стола. Небольшой осколок, лежащий там, впился в его руку. «Ох, зря ты парень!» Посочувствовал глаз. Вадим посмотрел на свою руку, побледнел и начал оседать на пол. В кухню влетела миниатюрная, но очень активная девица, следом за ней запыхавшаяся Валька. А тут уже все кончилось. По-детски сказал им явно перенервничавший Серый. «Так и хочется сказать занавес», – холодно прокомментировала Хель. Девица, никого не слушая, присела рядом с Вадимом, деловито осмотрела его руку и совершенно спокойно, хладнокровно вынула из ладони осколок стекла. «Оль, давай бинты и йод», – распорядилась она. «Возможно, надо будет зашивать». Данила успел отложить нож и обходил стол. Да я посмотрю». «Без тебя справимся», – осадила его Галина. «Ты что тут забыл?» «А вы, похоже, знакомы», – удивилась Валька. «И, похоже, все это мы выясним у нас в гостях», – решил Глаз. «Давайте-ка на выход и без глупостей. Ольга, наверное, вы можете остаться».